Эпилог. Николай смотрит на меня влюбленными глазами и повторяет за работником ЗАГСа. «Я беру тебя в законные жены, чтобы всегда быть вместе, в радости и горе, в бедности и богатстве, в болезни и здравии, пока смерть не разлучит нас. В полном соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации объявляю вас мужем и женой. Жених может поцеловать невесту». Улыбаюсь, смахивая слезы с ресниц, и падаю в объятия мужчины. «Дорогие гости, пожалуйста, присоединяйтесь и вы к нашим поздравлениям», говорит веселая женщина, и нас обступают со всех сторон. Прошло три месяца после того злополучного дня. Мой любимый справился со всеми трудностями на работе и взял отпуск, чтобы отправиться со мной и Машей на море. Моего бывшего мужа взяли под арест и вменяют ему пять лет лишения свободы за денежные махинации. Я не стала писать заявление о пропаже ребенка и после короткого разговора с Виктором поняла. Все, что он сделал, лишь из-за любви к своей дочери. Он выпросил взятку, чтобы обеспечить девочке хорошую жизнь. Возможно, я была не права, когда запретила ему видеться с малышкой. Думаю, когда Маша подрастет, она захочет встретиться со своим биологическим отцом, но ну, сейчас я любуюсь на вечерний закат сидя на морском берегу скоро ко мне присоединится коля после того как уложит машеньку спать ты не замерзла тихонько подкрадывается сзади и крепко обнимает нет все прекрасно беру мужчину за руку и гляжу ему в глаза в которых отражается заходящее солнце коленька Я ждала вечера, чтобы сообщить тебе одну новость. Какую, любимая? Скоро у нас будет прибавление в семье. Конец.